Глава 21 первая. Знакомство. Дверь моей темницы, местами поеденная жуками, распахнулась, все так же противно скрипя, не иначе, как для пущего эффекта, вгонять в тоску. В проеме появился Джафар. Его мощная фигура полностью перекрыла выход. На лице оборотня застыла отрешенная маска. Он всеми силами старался скрыть от меня свои эмоции. Его попытки умиляли и я не сдержалась и улыбнулась, опустив голову, чтобы не провоцировать мужчину. «На выход, ли Лея! Господин желает с тобой побеседовать!» Формулировка мне понравилась, но вот что ждет меня в действительности, оставалось только гадать. Я скользнула вперед, зацепив плечом Альфу, от отчего тот крупно вздрогнул и посторонился. «Платок не дадите?» поинтересовалась, склонив голову к правому плечу. Альфа во все глаза рассматривал меня. Ну да, вот так, без головного убора, и с полностью открытым лицом он видел меня впервые. Простой вопрос привел Джафара в замешательство. Про головной убор он забыл. «Иди!» – недружелюбно буркнул он и указал подбородком направление. Немного попетляв лабиринтами коридоров, Мы очутились на улице. Дорога вела вдоль забора Виверятника и дальше, вглубь территории, к одноэтажному приземистому зданию, откуда доносился крепкий дух множества самцов. Казарма. От этого запаха я чихнула пару раз и ухмыльнулась. Стоило заметить, как от громкого звука напрягся конвой за спиной. Джафар и Тор вдвоем вели меня в неизвестном направлении. Два великана на одну хрупкую человечку. Немноговато ли?» На улице смеркалось. Небо окрасилось полосами в густой лиловый синий цвет. Слабый ветерок принес запах далекой грозы, смешанный с пылью. «Дождь будет!» – произнесла вслух и резко развернулась, услышав крики. По двору бегали какие-то люди. виверно агрессивно кричали в своих загонах, а кто-то из них пытался разломать забор. Тот сотрясался по сильными ударами таранищей ворота головы. Мне хватило взгляда, чтобы выяснить причину переполоха. Две шустрые ящерки носились по внутренней брусчатой площадке, шныряя между ногами бестолково бегающих людей. Их пытались отловить. Кто-то уже тянул сети. А какой-то идиот тыкал железной острогой в морду разъяренной матери. «Придурок!» Меня охватила ярость от увиденного. Забыв, что я как бы под конвоем и не должна выделяться, молнией метнулась к чудовищу, тыкавшему железной палкой в серебристую виверну. Тот отлетел от забора на добрых три метра, точно под ноги бежавших за мной оборотней. Два шустряка, узнав меня, бросились ко мне со всех лап. Цепляясь когтистыми лапками, взобрались по одежде. Один на грудь, второй на плечо. «Тише, тише, девочка!» позвала Виверну мать. Громадная пасть щелкнула рядом зубами, и гибкий язык с оттяжкой лизнул меня. Малыши, не отставая от матери, приняли щекотно лизаться, вызывая звонкий смех. «Хватит, бегом домой! Кто вам разрешил убегать?» Пожурила вслуха добавила ментальный посыл молодняку. Забавные треугольные мордочки с беззубыми пастями умиляли. Такую милоту не хотелось испускать с рук но при виде сопящей морды Альфы рядом с собой ничего не оставалось, как передать матери малышей и, тяжело вздохнув, подойти к оборотню. «Кто здесь главный?» — мотнула головой в сторону загона. альфа ткнул мечом в сторону мужика со строгой, который со злобным выражением лица следил за мной, но не приближался. «Правильно делал. Младенцев нельзя разлучать с матерью, пока она их кормит», Потом лучше отселить в отдельный загон, иначе молодняк могут съесть. — Откуда они здесь взялись? — сквозь зубы процедил Альфа. — Откуда берутся дети? — пожала плечами. — Такой большой и не знаешь? — весело спросила и прикусила свой длинный язык. — Ты разбираешься в вивернах и совсем их не боишься? — Не боюсь. Загадочно улыбнулась и, понизив голос, произнесла. «Они такие же, как твое племя, Джафар. Разумные. С ними нужно договариваться». Альфа растерялся. Он никогда не задумывался, как Даргоны управляют вивернами. Все разумные существа Каракса трепетали перед этими хищными тварями. Они не подчинялись никому, кроме Даргонов. «Ты слышал, что сказали?» Альфа прикрикнул на главного, и тот интенсивно закивал, как болванчик. «Идем!» — мотнул головой уборотень в сторону приземистого здания. «Не заставляй господина ждать! У него и без тебя полно дел!» И девушка безропотно расслабленно пошла, как на прогулке, словно ничего и не случилось. Джафар следил сзади за ее грациозной походкой рассматривал горделивую осанку, высоко поднятую голову и белоснежный водопад струящегося волос густого и тяжелого. «Да сай, цветок пустыни!» озвучил прибытие глава охраны и посторонился, пропуская девчонку вперед. Цепким взглядом он окинул комнату и удовлетворенно улыбнулся за спиной пленницы. Все было на своих местах, как они с органом и спланировали. Дракон стоял с непокрытой головой, спиной к комнате и делал вид, что его что-то сильно интересует за окном. Короткий меч в ножнах висел на спинке стула у стола, практически на половине пути между девчонкой и Десаем. Альфа отступил в тень и, неплотно, конечно же, с разрешения наследника, прикрыл дверь так, чтобы при необходимости максимально быстро ворваться в комнату и защитить Эргана, даже если тот считает, что защита ему не нужна. Джафар прикрыл дверь за моей спиной, оставляя меня наедине с драконом. Тот что-то внимательно разглядывал за окном и не спешил оборачиваться. Я же пока осмотрелась. Комната была безликой. Каменные стены, грубая шершавая плитка на полу, выбеленный потолок. Посредине комнаты стоял стол с двумя стульями по обе стороны. На дальнем от меня стуле беспечно висели ножны с мечом. Рукоять оружия привлекла мое внимание блеском золота и инкрустацией крупного рубина в навершие. Ножны тоже были непростыми. Кожаная основа была плетена тонким золотым узором прекрасных цветов. Интересно, рисунок это выдумка мастера или за основу взяты реальные цветы? Ручки зачесались взять прелесть и рассмотреть вблизи. Задумавшись, я приблизилась к столу одновременно с тем, как мужчина медленно повернулся. «Ну что же ты замерла? Бери!» Его приятно рычащий голос доносился словно издалека. Мой взгляд был прикован к совершенному драконьему лицу. Никто прежде так не привлекал меня, как этот непонятный дракон. Сейчас даже запахи посторонних самок отошли на второй план. Концентрированный можжевеловый аромат дразнил и обещал что-то большее. Внизу живота все приятно сжалось и потяжелело. По позвоночнику вниз к хвосту пробежала приятная дрожь и осела непонятным зудящим чувством внутри. Наследник был возраста Кириана, лет девятиста. Изящный рисунок черных чешуек переливался на висках и тонкими линиями обрамлял лицо подчеркивая скулы, волевой подбородок. И спускался ниже, прячась за высоким воротничком белоснежной рубахи, виднеющейся под длинным черным жилетом, застегнутым на одну пуговицу на поясе. Руки бугрились тренированными мышцами. Хотелось тщательно рассмотреть его и пониже, но обзор перекрывал деревянный стол. Кх! От восхищения я успела невежливо открыть рот и теперь захлопнула его с громким клац. «Можно, от чего да? Отчего-то робко спросила и дотронулась кончиками пальцев до золотого плетения. «Дракон предлагает мне взять в руки что-то золотое, важное для него?» Драконья сущность умилилась такому подарку. «Хотела бы я увидеть такие цветы воочию», прошептала, очерчивая пальцами контур узора на ножнах. Дракон положил клинок передо мной на стол и обошел вокруг, останавливаясь за спиной на очень близком расстоянии. Его присутствие не тревожило, скорее наоборот, мне было комфортно. Хотелось прижаться спиной к широкой груди и замереть, почувствовать жар драконьего тела и почувствовать каждой клеточкой, исходящую из драконьего тела, вибрацию. Ур! Вцепившись рукой в ножны, Уркнула и прижала сокровище к груди. моё. Сзади раздался грохот, топот и непонятный крик. Наваждение спало, и я обернулась, встретившись взглядом с глубоким синим омутом. Зрачок драконьего глаза при этом вытянулся в золотую узкую щель. Крылья носа хищно раздувались. Мужчина выглядел неадекватно ошарашенным. «Меня зовут Ирган». — Что ты такое? — повышая голос, спросил он. При этом одной рукой он легко удерживал направленный на меня клинок Джафара.